Зальцбург в пелене дождя. Собрались мы в Зальцбург в тот день, когда, по прогнозу, должен лить дождь. Температуру обещали около плюс 19 градусов по Цельсию после жары последних дней. Небо уже с раннего утра было серым, вершины гор скрывали лохматые туманные облака, дождик то мелко накрапывал, то вообще прекращался но как только вышли из автобуса на Морибель, он вдруг полил с такой силой, словно нас и дожидался. И получилась у нас прогулка под зонтом, который не спасал под порывами неожиданно холодного ветра. А градусник на углу показывал всего плюс 10 градусов по Цельсию. Туман закрывал горизонт, быстро мчащиеся воды Зальцаха казались свинцовыми. Туристов это не отпугнуло, под зонтами и непромокаемыми накидками сновали туда-сюда японцы и немцы, американцы и реже попадающиеся русские пары. Зальцбург был серым. Но это был не грустный промозглый осенний цвет, это был благородный жемчужно и холодно-перламутровый серый, серебро и платина но серый цвет вдруг становился тёплым и приглушённо-золотым, словно старые сепийные фото. И не было смысла в такую погоду ни в мокрой карте, ни в путеводителе, ни в прогулках по садам Мирабель, ни в Августинском монастыре на горе с их знаменитой пивоварней. В первом же попавшемся сувенирном магазинчике, дрожа от холода, я купила себе молодежную толстовку с начёсом. Натянула по самые глаза капюшон плаща, забилась, насколько можно, под походный зонтик, и пошли мы, куда глаза глядят. А вернее, куда ноги поворачивают, потому что в пелене дождя, под сползающим на с капюшоном, глаза почти ничего не видели. И все же. Мы бродили по улицам и площадям старого города, похожим на залы огромного дворца. Выходишь из одного зала и попадаешь в другой. А там переходы с ажурными решетками, башни и купола, фонтаны и фонтанчики, и серая громада крепости, еле заметная в пелене дождя и тумана. Там, наверху, ветер был настолько сильным, что редкие группки людей, перебегая от арки до крытого перехода, только нос высовывали, чтобы взглянуть на окрестности, и снова прятались под крыши. Туман наползал. И в нем скрывались и небо, и далекие горы, и противоположные холмы. И только утки в своем игрушечном домике у выхода с фуникулера радовались дождю. Мокли под плащами извозчики, туристы прятались под поднятым пологом карет, и лишь лошади, не обращая внимания на дождь, выполняли свою монотонную работу. Ярким пятном в благородной палитре сиял красками и блёстками рождественский магазинчик. Ему вторил алым цветом магазинчик моцартовских конфет и всевозможных сувениров. А народ, сталкиваясь с зонтиками и ёжись в плащах и куртках, бесконечной толпой лился по узким улочкам среди готических вывесок Макдональдсов и Зар. И мне показалось, что в этом больше юмора, чем да не традициям. А вот и Фемида. Кто еще может так радостно взмахивать витым мечом, держа весы в другой руке? Конечно, это просто старый символ гильдии, не то ювелиров, не то еще кого. Но для меня это была Фемида, получающая удовольствие от своей работы и отнюдь не закрывающая глаза. А разве не так это происходит в современном судопроизводстве? «Долой повязки с глаз, да здравствуют пурпуры золота и серебряные крылья!» Мы выпили граппы в итальянском ресторанчике, потом согревались капучино, мы подкрепились штруделем, глядя, как народ вокруг уминает знаменитый норкель. Огромную взбитую красотень, десерт пастельных тонов в гигантских тарелках. Раньше я с удовольствием гуляла по старым кладбищам. Но с тех пор, как стали уходить близкие – и список за упокой стал приближаться размерами к списку за здравие, все удовольствие пропало. Кладбище я стала избегать, и настроение у меня там портится. Здесь же, нырнув в очередную ажурную калитку, я замерла от восторга на старинном кладбище Зальцбурга, где часовни вырастали из горы, а мокрая зелень деревьев сияла на фоне ажурных крестов и старинных статуй. Я гуляла по мощенным аллеям, В поисках могилы парацельса да да того самого филиппа аврелия Теофраста бамбаста фон гогенхайма по прозвищу парацельс чье имя покорило меня когда-то в старом детективе братьев вайнеров тогда в детстве я искала в энциклопедиях кто ж такой этот загадочный древний лекарь с таким фантастическим именем а могила парацельса не здесь а на кладбище святого себастьяна на другом берегу увы Потом мы снова отправились кружить по улочкам и площадям в платиновом и бежевом городе под потоками холодного ливня. В аркадах и колоннах отдыхали от дождя туристы, а пристроившийся там же старичок играл на клавесине. И вдруг над серебряным городом, над его куполами и дворцами, над мокрыми бальными залами его площадей полился звон колоколов. Он смешивался с шумом дождя, с яркими пятнами цветов в открытых окошках епископского дворца, перекрывая гомон туристов. И неожиданно, вопреки расписанию в путеводителе, сверху, словно из тёмных туч, ударил глубокий и густой звук органа из крепости. Что такое Зальцбург? Бережно хранимый набор старых открыток с видами города, куда так хочется вернуться. Австрийские сказки После австрийского путешествия я уже не удивлялась, как раньше, как это австрийцы и немцы способны писать прекрасную музыку, романтические стихи и волшебные сказки. Достаточно было пожить неделю в маленькой деревне у озера, и всё становилось понятно. А пройдя немного по лесной тропинке... Туда, где смыкаются кроны деревьев и бродят странные пушистые звери, сразу поверишь, что именно здесь когда-то жили гномы и драконы. В пряничном домике поджидала малышей старая колдунья. А вон с той башни замка свешивались золотые волосы Рапунцель. Не может быть реальной крохотная деревня, полностью спрятанная под старыми деревьями на берегу маленького озера. Перечитала я и братьев Грим и гофмана и поняла, что немецкие сказки абсолютно совпадают с народными австрийскими. Только 12 братьев-лебедей становятся семью воронами и совсем по-другому зовут спящую красавицу в заколдованном замке. Сказки братьев Гримм сильно адаптированы для детей. На самом деле в оригинале они достаточно мрачные. И вообще говорят, что не принц пробудил поцелуем спящую красавицу, а некий женатый король периодически навещал её в заброшенном замке. А проснулась она не от поцелуя, а от укуса в грудь рождённого ею во сне младенца. «Но не будем циниками, мы же о сказках, тем более волшебных», А то поверим в суровую правду жизни, и не останется шанса на существование ни у влюбленного в толстую мельничиху дракона, ни у гномов, охраняющих свои сокровища, высоко в Альпийских горах. Или у скрытого волнами озера подводного леса. Лес у известного горнолыжного курорта Кицбюэль был уж очень хорош. И два крестьянина вели долгий судебный процесс, выясняя, кому же лес принадлежит. В конце концов, один из крестьян, уставший от бесконечных тяжб, подкупил судью. Вынес судья решение в пользу этого самого крестьянина, хотя по всем документам дело шло к концу, и лес принадлежал вроде как его оппоненту. Обиженный крестьянин, Долго вопил, стенал и рассказывал всем вокруг, как несправедливо решение, и как обидели его в суде, и как все несправедливо в этой жизни. Достал он своими воплями и жалобами своего соперника, и тот, не выдержав, крикнул в сердцах, «Если я незаконно получил лес, то пусть заберет его дьявол, и пусть он провалится под землю!» И не успел он закончить, как набежали тучи, Случилась страшная гроза, и чёрные волны появились ниоткуда Лес был буквально за минуты смыт под землю. Говорят, что в ясные дни, когда вода в озере спокойна и глотка, как озеро, где-то далеко в глубине озера, можно различить верхушки старого леса. А вот очень грустная сказка. Жила в одной деревне девочка которая любила сидеть на крылечке дома с кусочком хлеба и чашкой молока. Стал приползать к крылечку уж, и девочка с удовольствием делилась с ним и молоком, и хлебом. Они настолько подружились, что девочка каждый день выходила на крыльцо, кормила ужа и разговаривала с ним. И однажды уж раскрыл девочке свои сокровища. Один за другим приносил он ей маленькие драгоценные бусинки из своих горных кладов. И девочка прятала бусинки в карман. И с каждым днём хорошела и была весёлой и счастливой. В один далеко не прекрасный день мать вышла на крыльцо и в ужасе увидела змею на коленях у девочки. В отчаянии, боясь за жизнь своего ребёнка, она схватила уже за хвост и стала бить о булыжники дороги, пока уж не умер. И в тот же миг заболела девочка. Ей становилось всё хуже и хуже. И однажды утром мать увидела, как ласточки и малиновки принесли на крыльцо высохшие опавшие листья. В тот же день девочка умерла. Чтобы отвлечься от грустного, расскажу о таинственном. Множество сказок и легенд связано с горой Унтерсберг, возвышающейся над Зальцбургом. Говорят, что горные карлики, гномы, вырыли там множество пещер, в которых спрятаны волшебные клады. Собственно, с этим и связано появление сада гномов в садах Мирабель. А еще там водятся демоны, дикие собаки-оборотни, добрые и злые волшебники. Смесь христианства и язычества окружает гору Унтерсберг. Но гора Онтерсберг скрывает еще один секрет. До сих пор передаются из уст в уста городские легенды о пропавших там туристах, гуляющих парочках и даже целом свадебном оркестре. Рассказывают о существующем там временном портале, о связи между мирами и измерениями. Даже Далай-Лама как-то назвал гору «спящим драконом». Самая красивая легенда связана с Карлом Великим а другим источникам – с Фридрихом Барбароссой. Говорят, что спит император в горе Унтерсберг в окружении своего двора, верных советников и рыцарей. Он сидит спящий у огромного стола из мрамора. И только борода его растет, миллиметр за миллиметром, потихонечку обвиваясь кольцами вокруг стола. Время от времени император просыпается и отправляет посыльного – посмотреть, летают ли вокруг горы вороны. И если они летают, император снова спокойно засыпает. Спать он будет, пока не обовьется борода вокруг стола три раза. И тогда восстанет великий император, наденет доспехи и соберет своих рыцарей и выйдет из горы Унтерсберг. И придет в Альзерфельд у Зальцбурга, чтобы начать судный день Карла Великого.